Глава 19, в которой герои принимают деятельное участие в играх сильных мира сего. В тот день мы легко допрыгнули до большой земли еще до темно, ветер нес нас к дому, усиливаясь понемногу с каждым часом и совсем не собираясь ослабевать. Я понял, что мы можем оседлать этот попутный поток и не хотел его отпускать, а поэтому. Поутру еще в потьмах затеял большой перелет прямо в Новониколаевск, рассчитывая покрыть за полный световой день примерно две тысячи километров. Разбуженные ни свет, ни заря парни со мной согласились, хотя Далин и начал с удовольствием ворчать, что придется пожертвовать еще одним штурмовым тросом. «Потом заберем», — легко заткнул его маг. «Когда-нибудь, не пройдет и года». Или можем Антоху с ним оставить, пускай сидит, охраняет. Тебя бы оставить, не остался в долгу тот. Поменьше приключений тогда будет. А трос, считай, что потеряли, в эту дуру мы не скоро придем. Замылят его эти упыри портовые, я бы точно замылил. Но, тем не менее, желающих остаться и переждать усиливающуюся непогоду в этом северном аэропорту не было. и все единодушно решили рискнуть. «В худшем случае. Или Новониколаевск проскочим, или сядем где-нибудь до него», гулким басом объяснил гном, тревожно сомневающемуся Антоше. «Не бзди. Ну и что, что ветер? Не такой уж он и сильный. У нас сейчас Лариска, отдохнувшая на год вперед. Выгребем против него легко. И вообще...» «Что ты меня путаешь? Он же попутный!» «И знаешь, друг, чего-то ты стал много вопросов задавать. Иди завтрак обеспечивай!» Антоха с Кирюхой в то утро расстарались, соорудив нам сытный и вкусный перекус все с тем же незабываемым чаем с жимолостью. Я поначалу пил его из вежливости, втайне надеясь, что он скоро кончится, но потом оценил по-настоящему. «Действительно вкусно, без шуток!» Получше всех остальных добавок. Чувствую, придется нам потом побегать в поисках этой ягоды, не огорчать же Кирюху. Потом была короткая, но тщательная проверка всех узлов и агрегатов, закончившаяся уже засветло, и быстрый резкий взлет. Мы тихонько подрулили к мощной причальной мачте под удивленными взглядами местного персонала и заикарились, выбрав для этого самый хреновый трос. Правду говоря, все тросы у нас были хорошими, но Далин, чуть не плача указал именно на этот. Я отвел ласточку подальше от якоря по ветру, выбирая слабину. Наземная бригада подняла свой конец на мачте на заранее уговоренную высоту, и Арчи показал класс». потянувшись ко мне и задействовав мою силу он секунд за пятнадцать разложил силовой каркас в сложную штормовую форму вызвав невольное восхищение у всех кто в этот момент наблюдал за нами с земли я и ахнуть не успел как динамометр показал ноль а ласточка подспухла, задрожала на привязи и оторвалась от земли почти одновременно с щелчком отстрела замка остающегося на земле троса весьма лихо Показал я ему большой палец. «Впечатляет!» Арчи немного погордился, а потом нам стало не до того, потому что полет в таких сложных условиях требовал всего нашего внимания. Мы потихоньку поднялись выше уровня все еще редких облаков и взяли курс на Новониколаевск. Я рассчитывал прежде всего на то, что в это время года никаких тайфунов и ураганов у нас отродясь не наблюдали, Их время — конец лета и начало осени. Вот тогда да, хрен бы я вышел в рейс. В случае сплошной облачности определяться я собирался по солнцу и хронометру. С помощью секстанта с искусственным горизонтом забираясь в такой ситуации повыше. Мощная все же вещь сикстант, хоть и дорогая. Первоначальные расчеты оправдались, и ласточку несло по небу, словно выпущенную из рогатки. Километры пути отлетали один за одним, быстро складываясь в десятки и сотни. Мы шли севернее гном его кряжа, не выпуская его из вида, как самый лучший естественный ориентир. И к вечеру оказались над знакомым руслом родной реки, круто забирающим еще северней. Здесь мне уже никакие карты были не нужны. Я детально помнил каждый изгиб каждой протоки в этих метрах, как свои пять пальцев. Но все же для порядку разложил карту районов на коленном планшете. Мы экспрессом пролетели Синьгород, задействовав Лорискиной мощности уже на полную, так как ветер ослабевал. Саламандра с радостью дала огня, разогнав наш стирлинг до предела. Я выжимал из раскрученных пропеллеров все, что можно, и мы неслись по небу в лучах заходящего солнца, как огромный светлый снаряд. Потом, скинув скорость, мы на большой высоте медленно прошли темный и как будто притихший в тревоге Новониколаевск. Арчи внимательно его рассматривал и в свою подзорную трубу, и магически, пытаясь обнаружить признаки новых угроз или чего-нибудь странное, но не преуспел. — Черт их знает! — пожал он плечами. — Такое ощущение, что затихарились все, как мыши под веником. Активных передвижений вообще не наблюдаю. На улицах пусто, в забегаловках гужбанят по минимуму. Прямо идилия, мать я, за ногу. Нигде ничего не горит. Ладно, на выселках в деталях все узнаем. Я заложил плавный разворот против ветра по дуге километров на двадцать, рассчитывая закончить его прямо над аэродромом дружины. «Ставлю рубь за сто, версий будет много, от каждой заинтересованной стороны. Выберем, какая понравится». Солнце, скатившись к горизонту, уже светило прямо в глаза, поэтому следовало поторапливаться. Перегон был прямо рекордным для нас, никогда мы еще не играли с ветром в такие догонялки. Теперь бы закончить его без происшествий, и будет совсем хорошо». Я заказал у Кирюшки для себя и Арчи по маленькому стаканчику крепкого черного кофе первый раз за этот длинный день. До этого мы обходились чаем, приберегая природные стимуляторы на тот случай, когда они действительно понадобятся. В отличие от города, дружинный аэропорт на руднике был ярко освещен, и там кипела мощная движуха. Нас заметили и тут же просимофорили, приглашая на посадку. Закончив разворот против ветра, я медленно подводил ласточку к посадочной площадке, потихоньку сбрасывая и высоту, и скорость. Приземляться пришлось на трос, ввиду хоть и утихающего, но все еще мощного ветра. Но теперь для нас это никакого труда не составило. Щегольский, как настоящий мастер-навигатор, и я в одно движение подвел ласточку к причальной мачте и выдержал положенное время, удерживая дирижабль практически на одном месте. Аэродромная команда также лихо прицепила нас к своему замку и дала отмашку на вытравливание слабины. Арчи опять зачерпнул у меня силы и уменьшил натяжение тросов в каркасе до примерно нулевой плавучести. Ласточка задрожала на привязи и мягко коснулась колесами земли. Маг в невиданном темпе свернул тросовый каркас, уложившись в рекордное время. Я с удовольствием заметил по выражению лиц, что все наблюдавшие за нами были изрядно впечатлены. — Ты бы хоть спрашивал сначала? — недовольно пробурчал я, намереваясь сбить хвастливый настрой Арчи. — Ныряешь за силой, как будто себе в карман. — Не бухти! — мага было ничем не смутить. Не спрашивал и не собираюсь. Взлет и посадка слишком ответственное дело. На будущее, терпи, будь готов всегда поделиться. Вот так. Кстати, видел, как я лихо упаковался? Впечатлен, небось, до печенок, потому и злобничаешь. Сели лихо, признал я и, отстрелив замок посадочного троса, начал выруливать на стоянку. Мы молодцы! Мотоциклет с провожатым лидировал нас куда-то в сторону от нашего обычного гостевого места и вел дальше от остальных дирижаблей под защиту казармы с дружинниками. Я переглянулся с магом, тот удивленно пожал плечами, но ничего не сказал. И я счел за лучше ехать, куда показывают. Далин в той казарме был в авторитете, многих знал, так что это было нам даже на руку. В рубку выскочил Антоша... Без лишних слов залез в тумбочку и взял там десятку на выкуп посадочного троса, не забыв внести запись в учетную тетрадку. — Что делать будем? — штурманскую рубку вошел уже переодевшийся и нацепивший на себя сразу два револьвера Далин. — По идее, затихариться бы нам. Кто захочет, пусть с нами сам рандеву ищет. «Отсечем все как бы случайные встречи. Будем визиты принимать от всех заинтересованных лиц прямо на борту». «Не лишено», — подтверждающе кивнул я. «Ну, их всех к черту». «Так и сделаем. Только все же на ужин в аэропортовскую столовку сходить придется», — поправил наши планы Арчи. «Людей посмотреть и себя показать все же надо». Вдруг не увидел нас, кто важный, да и приличия надо соблюсти. Все подозрений меньше. И это тоже правильно, подумал и признал я. Все заинтересованные знают, что мы про них знаем, и будут ждать от нас сигналов на перегонки. А если мы спрячемся у казарм, тут не только подозрения, тут активные действия вызвать можем. Сначала друг друга поубивают, а победитель потом сюда припрется, чтоб сгибнуть от Ларискиного огня. Или от моего ГПМ-1. Решено, согласился Далин. Шило в мешке не утаить, а поэтому ведем себя как шпионы средней руки, но не переигрываем. Антоху никуда не берем, пусть на борту сидит. Я бы его вообще на гарнизонной вахте спрятал от греха подальше, но... «Лучше пусть с нами будет!» Я затормозил на указанном нам месте, и рекомый Антоха тут же выскочил на стояночную площадку и занялся делом. Он принял трос и выдал деньги тщательно перед тем, осмотрев его. Потом, подтащив и сгрузив бухту перед лобовым стеклом ласточки, шустро полез наверх цеплять его на место. Дежурный аэропортовский подсобник послушно ждал его внизу, готовый привязать конец троса к подъемной веревочки. Мы молча наблюдали за этой медитативной картиной чужого труда, понемногу успокаиваясь. «Выйдет из парня толк», — одобрительно признал Далин. «А что молодой, так это поправимо! Все такими были. Ну, чего сидим?» «Да», — подорвался Арчи из кресла и толкнул меня, — «Выходим через пятнадцать минут. Готовьтесь!» Далин вышел, и мы вдвоем, не дожидаясь помощи деятельного Кирюшки, начали приводить рубку в стояночное положение. Убрали и спрятали весь инструмент, законтрили рычаги управления и убрали штурманский стол. Когда выходили, на пороге возник запыхавшийся домовенок, принявший от нас эстафету по уборке. Я не стал мудрить, а переоделся в рабочий комбинезон. В крепкие берцы нацепил свой новый револьвер и метнулся к Далину, где без труда выпросил у него второй КПМ-1 для себя. Гном расстался с ним без всякого сожаления. Не верил он в него и потому жадничать не стал. Мне же эти магические поделки с недавних пор стали внушать намного больше уважения. Так что я спрятал его в нагрудный карман под левую руку и успокоился. Выйдя из каюты в коридор, я увидел уже готовых к походу и бою парней, причем Далин не утерпел и грузил деловито вытирающего руки Антошу последними наставлениями. Парень на удивление внимательно слушал, без тени недовольства или уныния в лице, как это было в случае с Сан Пожрешь здесь сам, как с делами закончишь, — закончил раздавать указивки гном. — Нас не жди! — — Но на всякий случай пайку нам оставь, кто знает, как там нас угостят. — Еды дофига, — понятливо кинул Антоха, — и первое, и второе в холодильнике лежит. Хлеба только купите, надоели сухари, Кирюшка лепешки вкусные делает, но хлеба охота черного. — Будет возможность, купим. Отозвался уже вышедший на стоянку Далин и дружески пожал руку какому-то ждавшему нас местному дружиннику из гномов в чинах. «Здравия желаю, товарищ майор!» Я вышел вслед за Арчи, захлопнув за собой дверь и дождавшись, пока Антоха ее задрает. И с удивлением уставился на выставленный в нашей ласточке караул из четырех бойцов, тоже почему-то гномов. «А чего? Нормально так!» Оценил увиденное Арчи. Теперь можно не бояться, что дворники покрадут. Ну что? <смешно> <смешно> Отреагировал майор Дружинник. Какие у тебя долин, потешные колованы в экипаже. Навертели дел, а теперь за дворники бояться. Нам тут по мак связи про ваши подвиги на Тарковом острове настучали, поэтому большая просьба к вам: ничего здесь не жечь. Самочинных беспорядков и бомбомеданий не устраивать. Или вы поступаете в наше полное распоряжение, или летите отсюда завтра поутру к чертовой матери и никогда больше не заходите. А сейчас идете с нами и даете полный отчет в своих действиях. Вот так. Ну-ка, угомонись, друже. Тихо, но твердо предложил ему Далин и в упор уставился гнома в глаза. «Чего случилось-то?» «Сколько тебя знаю, никогда таким нервным не видел. Дори, ау!» «Именно вы здесь навертели дел!» Необычайно холодно и надменно бросил гному Арчи. «Все, что я могу здесь наблюдать, результат вашего действия или бездействия, и наши подвиги на торговом острове можете рассматривать лишь только как интересную и занимательную сказочку». Ответ в своих действиях я вам давать не намерен. В свете сложившейся ситуации в Новониколаевске ни вы, ни ваша служба для меня не авторитет. Вот так. Я, между прочим, командир княжеского гарнизона, не менее холодно ответил магу-майор. И могу поступить с вами по закону военного времени. Можете, да только кто ж вам даст? Ну-ка, успокоились все. Кринялся между ними Далин. Дори, я иду с вами, потому что и сам хотел. А ребятам в столовую надо проветриться. Надеюсь, там достаточно безопасно, добавил маг издевательским тоном. Уж ее-то вы в состоянии контролировать. Хорошо, принял решение майор, не обращающий на слова Арчи никакого внимания. Далин, ты идешь со мной. а вы можете отправляться в столовую, тем более, что мои безопасники настоятельно рекомендовали мне вас туда пропустить. Но все равно жду вас потом у себя». «Нет!» – закусившие у дела Арчи и не думал сдаваться. «Позвольте уж мне пригласить вас к нам с визитом. Часа через два. Там и поговорим. А бегать по вашим штабам и ухоронкам или где вы там еще прячетесь, я не намерен». — Посмотрим, — с угрозой в голосе ответил ему майор и кивком головы пригласил Даллена следовать за ним. Далин злобно сплюнул и решительно двинулся к машине за командиром местного гарнизона, а мы с Арчи переглянулись и дружно пожали плечами. — Не тянет местный князек, супротив Валета, — сообщил я взбешенному Арчи. — Он таких, наверное, на завтрак с кашей ест. — А вот действительно... Задумался на секунду маг. Майор наш до пояса сделан просто, а ниже еще проще. Лихой рубака, отец командир, блин, старшиной быть, вот его уровень. Теперь понятно, почему здесь все до ручки дошло да так быстро. Это да, согласился я. Он, наверное, туркаганов требовал субординацию соблюдать, остальное не в его компетенции. Те придуриваться любят. Потрафили дураку, он и успокоился. Думал, небось, если под козырек берут и строем ходят, то ситуация в городе под контролем. А время пришло, послали его нахрен прямым текстом и дело с концом. Подвел безрадостный итог Арчи. Печально все это! Вот поэтому я и противник военной администрации. Власть гражданская должна быть. Не о погоненного ума это дело. Ладно. — Хоть что-то выяснилось. Пошли в столовку. «Орлы — Орлы! — обратился я к двум оставшимся у дирижабля часовым. — Вы тут того, без фанатизма, в общем. — Боевых действий нам тут не устройте только, душевно вас прошу. Те даже носом не повели, как того и требовал устав караульной службы. — Яблочко от яблони, блин! — досадливо произнес Арчи и не в шутку пригрозил служивым. «Если войну устроите и повредите ласточку, в хомяков превращу с командиром вашим вместе, понятно?» Те снова не ответили, но один судорожно сглотнул, а второй вцепился в служебный карабин так, что пальцы побелели. «Молчание — знак согласия!» — подвел черту под разговором Арчи и развернулся в сторону проходной. «Идем уже! Вот не дают им воли в белом камне и правильно делают!» «А ты чего? Можешь кого-нибудь в хомяка превратить?» – не вытерпел я и задал мучивший меня вопрос уже метрах в пятидесяти от стоянки нашего дирижабля. «С дуба рухнул!» – неподдельно удивился Арчи. «Это ж уже не магия, а детская сказочка получается. Убить запросто, мозги запудрить легче легкого, особенно если пациент под градусом или мечтательный образ мысли имеет. А такого нет». Внушить могу, что в хомяка превратил. Вот это да. Внешность изменить, вылечить от ран или болезней, от алкоголизма закодировать, но суть вещей при этом не меняется, пойми. Мозги куда девать прикажешь. Мысли и воспоминания человеческие. Вот убить, а потом из мертвого тела какую-нибудь страхолюдину поднять. Вот это можно. Черная магия, как она есть. Никогда с таким не связывайся. Быть хорошим мальчиком!» «Ты обомлел, что ли?» Теперь уже удивился я. Склонности к мучительству я отродясь не имел. Нечего на меня наговаривать. «Хорошо, если так!» Устало вздохнул Арчи, прибавляя ходу. До столовки оставалось всего ничего. «Я в тебе уверен. И Лара тоже, надеюсь. Но проверять тебя все равно будут, особенно первое время. Тут дело такое, у многих... Особенно поздно к магии пришедших, в башке перекос наблюдается. Теории избранности всякие дилетантские возникают, все комплексы детские выходят на свет, все дерьмо в человеке скопившееся наружу давит со страшной силой. Тут простое самобладание помочь не в силах, потому что мозги перестраиваются, тут надзор специалиста нужен. «Я вот почему, как ты думаешь, сам с тобой возиться не хочу», На бабуреньку, надеюсь. Тут самая близкая аналогия отходники после наркоза. Не поделишься воспоминаниями, кстати. Понятно все я чуть ошарашенно повел головой и поднялся на невысокое крыльцо столовой. Подождем специалиста, а в больнице после наркоза. Я действительно гнал ересь какую-то, сам не помню, слава богу. Ну, рассказывали, что матерился на врачей, угрожал кому-то, к медсестрам приставал. «Вот», — наставительно сказал Арчи, схватившись за ручку двери, но не спеша ее открывать. «А тут дело усугубиться магией. Ты ведь сжечь чего или молнией шандарахнуть сможешь с дурных глаз запросто? Возомнишь себя каким-нибудь мегавольтом и привет». Ты не смейся, а запомни это накрепко. Я вот тебе в жизни не расскажу, как со мной было, потому что стыдно. Ладно, пойдем. А то, чувствую, ждут нас там внутри и нервничают». С этими словами Арчи Настеж раскрыл дверь и по-царски вошел в столовую, позволяя всем присутствующим на себя полюбоваться. Против обыкновения в столовой было битком набито посетителями. Обычно в это время здесь... питались остатками от обеда и завтрака только запоздавшие работяги. И они тут были, кстати, но сейчас они судорожно доедали свой поздний ужин, в тревоге косясь на остальные странные компании. Мак, не напрягая себя оценкой ситуации и не притормозив ни на секунду, подошел к единственному пустому столику по центру столовки, который оставили специально для нас. Я с таким же деловым и чрезвычайно независимым видом прошел за ним и остановился у стола. «Может, на раздачу пойдем?» не утерпел я и шепнул по-хозяйски усаживающемуся магу. «Тут тебе не ресторан!» «Еще чего!» так же тихо ответил он мне и, усевшись поудобнее, громко выдал во весь голос. «Эй, человек, чаю нам! пирожных и пряников, да побыстрее!» Немного ошарашенная такими требованиями и потешно вытаращив красивые глупые глаза от испуга, к столику подскочила Настя, дочка хозяина столовки и по совместительству кассирша. Я ее хорошо знал по детству, мы даже дружили по-взрослому с ней в одно время, а у Шарчи она просто боготворила. Лет семь назад она воспользовалась нашим знакомством и заставила меня попросить нашего мага с ней поработать – Тот очень нехотя пошел мне навстречу, не применув выместить на мне свое недовольство, но не отказал. Стоили такие услуги у магов очень дорого, потому что требовались редкие ингредиенты, и вообще все это было очень муторным. Примерно месяц он готовился, запасался эликсирами и эльфийскими мазями, консультировался у насмехавшейся над ним Лары, Но одним прекрасным летним вечером все же сумел сделать из Насти писанную красавицу. Прибавил ей задорного и сногсшибательно торчащего вперед и вверх объема спереди, упругости и формы сзади, выпрямил и удлинил, и без того неплохие ноги, увеличил и сделал очень выразительными голубые глаза, добавил пышности и густоты волос и чего-то там еще по мелочи. Помню, особенно ей понравилась работа над лицом и шеей со всем остальным. Кожа стала просто персик, исчезли оспины следы от прыщей, сменившись очень симпатичными веснушками. Настя и до того была симпатичной девчонкой, но тут просто расцвела. А потом Арчи долго ржал надо мной, просто как конь. Потому что подружка моя тут же вертанула хвостом, бросила меня и стремительно упала в объятия к одному местному выселковому мачо с гитарой и выразительным телячьим взглядом. С тех пор я в эту столовку ходить не любил. Но у Шарчи нашего отсюда было палкой не выгнать. Ему подкладывали лучшие куски. Терлись об него невзначай упругой грудью и жаркими бедрами, следили за тем, чтобы у него в кружке всегда был горячий и свежий чай. А уж сколько пакетов с булочками и пирожками он перетаскал нам с Далином за все это время. О, этого и не посчитать. «Здравствуйте, мальчики!» — немного заположно произнесла Настя, подскочив и уставившись на нас во все свои голубые глаза — Она до сих пор, кстати, не понимала, чего это я выдрючиваюсь и к ним не хожу. «Ой, как хорошо, что вы пришли. Сейчас все будет. У нас так много чего вкусного осталось. Может, поужинаете хорошо? А может, уже чай? И пирожных нет. Только пряники. Такая беда. А вообще у нас странно сегодня. Люди вот незнакомые сидят. Мне даже страшно немного стало, но...» «Теперь-то уж ты, Арчи, пришел и Артема привел. Теперь мне не страшно совсем». «А потому...» — прервал ее Арчи, наставительно подняв рук ладонью к ней. «Сейчас ты тихонько нам на стол накрываешь, борщ там, чай, пряники, и прячешься со всеми своими куда-нибудь в погреб, от греха подальше. Поняла? Хлеба батон не забудь нам принести». Глухо буркнул я, вспомнив Антохины просьбы. «Черного в пакете! С собой возьмем!» Настя понятливо кивнула, бросив просто влюбленный взгляд на Арчи, и рванула на кухню, диковато косясь на странные компании за столиками. В столовой было непривычно тихо, потому что все сидели практически молча, иногда шепотом переговариваясь между собой и делая вид, что просто наслаждаются местной безыскусной готовкой. и что меня совсем насторожило. Никто не то, чтобы даже не попробовал шлепнуть по упругой аппетитной попе спешащую Настю, или там проводить ее сальным взглядом, как это бывало обычно. Нет, смотрели на нее в лучшем случае равнодушно, или даже с досадой, когда она закрывала своими телесами нас от посторонних взглядов. «Много не жри», – тихонько предупредил я развалившегося на стуле мага. Нам сейчас вся наша легкость может понадобиться. Я вот потому чая с пирожными и заказал. Так же тихо ответил он мне. Сахар же, энергия. Живот набивать не стоит, даже на чуть-чуть. Благодушным станешь, причем против воли. Ты, кстати, оберег-то, мамкин, сними и поупражняйся в скане, пока время есть. Условия лучше не придумаешь, эмоции так и брыжут. Мамкин. Передразнил я его, украдкой стягивая с шеи фамильный амулет. «В глаза ей смотри, так не ляпни». «Что ты?» – даже немного вздрогнул он. «Ирину Викторовну я уважаю. Ты сам, Ларе слово «бабкин» или «бабка» не брякни, а то расслабились с Далином, можете погореть». «Туше», – признал я и оглянулся, чтобы оценить ситуацию в магическом свете. У всех выходов с унылыми рожами и при оружии сидели местные дружинники и вяло ковырялись в тарелках. Ужинали вроде как. Ничем таким особенным от них не сквозило. Так, легкая усталость и нежелание двигаться. Мы им были нафиг не нужны, лишь бы сидеть не мешали. Один даже прикимарил, пользуясь моментом, но был тут же разбужен ощутимым тычком под ребра своим старшим. Но... Затесались промеж ними два странных человека, к которым я присмотрелся повнимательнее. Один, совершенно невзрачный, скучный до нельзя, но с острым внимательным взглядом умных глаз. Второй же был вот просто крепкий рубаха-парень, свой в доску. Он мастерски травил анекдоты, негромко, выразительно смеялся, не упуская ничего из виду, и был бы в компании дружинников совсем своим, если б они не слишком угодливо хохотали и не ежились опасливо в ответ на его анекдоты. От обоих просто сквозило в магическом плане холодным деятельным интересом, и чувствовали они себя здесь хозяевами положения. Не иначе сигуранца местная, а скорее всего, что и княжеская. Уж больно по-хозяйски они себя здесь вели. За ними в дальнем углу угрюмо наливались местным пивом молчаливые гномы. Они удивленно покосились только на нас двоих, а потом принялись пялиться на дверь. Видимо, ждали Далина. Веяло от них холодной решимостью и уверенной злобой. Потом самый коренастый и мощный гном увидел, что я их рассматриваю, и вскинул руку с сжатым кулаком в подгорном приветствии. «Спасибо, парни!» проревел он на всю столовку и через наши голову в упор уставился на того самого Васеньку в кепочке, что не так давно разговаривал со мной от имени Вальта. «Знатно вы тогда этих обмутков с неба причесали! А уж как лихо караулку обнесли, нет слов!» Вся компания гномов дружно заржала, вот только не было в их ржании ни тени веселья. Они в упор злобно уставились на Васеньку-сотоварищи, вызывая тех на ответную реакцию. В другом углу невеликого столовского зала тихо попивала чай с плюшками и не обращала на гномов никакого внимания Васенькина компания. Это были здоровые ребята, практически все стриженные под ноль и гладко выбритые в спортивных костюмах и неизменных туфлях. Даже сам Васенька чувствовал себя в их компании немного неуютно, а потому спокойно сидел, скромно опустив очи долу и поигрывая ложечкой в стакане с чаем. Я обратил внимание на трех из них, сидевших к нам бочком. Судя по их и моим ощущениям, эти упыри в своей жизни много и жестоко убивали, не боялись ни хрена и чувствовали себя довольно уверенно. Они успели нас внимательно рассмотреть и уже сделали себе какие-то выводы. И теперь никуда не спешили, в отличие от сидевшего как будто на иголках Васеньки. Я невольно скривился и постарался их всех запомнить, потому что даже на магическом плане несло от них какой-то злобной мерзкой гнильцой. Дерьмом бы их всех накормить, право слово. Остальные же компании в этом тесном зале, я честно признаюсь, не понял. Настороженные люди в перемешку с гномами за столами упорно не смотрели друг на друга и на показ интересовались только едой и пустыми разговорами между своими. Еще обратил на себя внимание неприметный аэропортовский работяга, с удивлением таращившийся на этот незапланированный аншлаг и нервозно доедавший свой скудный ужин. Он ничем не выделялся среди своих коллег, ни на первый, ни на второй взгляд. Но Вот в магическом плане светился, как елка. Несколько мощных и непонятных мне амулетов дополнялись холодным спокойствием и острым желанием добиться какой-то цели. Лицо его мне показалось знакомым, я попытался вспомнить, но не смог. Как я не ломался я голову экстренным сеансом усиленных воспоминаний, В мозгу только всплыло имя Игорь и лицо брата. А еще то всех явственно скользило разочарованием и почему-то облегчением. «Расслабься», — легонько толкнул меня Арчи. «Майор перестарался, нагнал сюда своих альгвазилов, Так что не будет ничего. Придется им по-другому о себе заявлять». «Это хорошо», — с облегчением сказал я ему. «А то не готовы у них все как-то. Не ждали нас, наверное, так быстро. Не успели организоваться». «Ваш ужин», — подплыла к нашему столику с большим подносом в руках Настя, тщательно давившая в себе желание убежать. «И чай». Она поставила поднос на край и начала дерганными движениями сгружать тарелки на стол. Выходило это у нее скомканно и неуклюже, не как обычно. Все в полглаза пялились на нее, — Она это чувствовала и поэтому не смогла тишком передать нам несколько разнокалиберных сложенных бумажных листков. Настя попыталась засунуть их под тарелку с кашей, но не удержала в непослушных пальцев и рассыпала по всему столу. Она ойкнула, прижала руки к груди, да так и застыла. «О, корреспонденция!» – во всеуслышание заявил обрадовавшийся Арчи и подгреб все малявы к себе. «Ну-ка, что тут у нас? Люблю я вот эти письма от прелестниц. Прямо обожаю!» «Хлеб где?» С досадой буркнул я, надеясь привести Настю в чувство. «Я же хлеба просил, в пакете. Подруга, ну ты чё?» «Ага», прошептала она, «хлеб». Потом круто развернулась и быстрым шагом дунула на кухню. «Не будет сегодня, Антохи, хлеба», понимающий покосился Арчи ей вслед. «А нам пирожных». Есть у меня такое стойкое предчувствие. Ну да ладно, зато пряников погрызем. Маг не стал читать ни одного листка, а вместо этого осторожно спрятал их в нагрудный карман. «Потом почитаю», — громко на весь зал сказал он. «А то опасения имею, что аппетит испорчу». Народ в зале подрасслабился маленько, но расходиться не спешил. Зато от столиков с дружинниками поднялись и попытались к нам подойти те самые странные служивые. Были они очень решительно настроены, потому что ощущали за собой силу. Я вот прямо чувствовал их мысли. Хотели нас поднять и под каким-либо предлогом увести с собой, чтобы потом, без помех, добраться до корреспонденции. Арчи ухмыльнулся, тихонько прищелкнул пальцами и стал ждать. В походке служивых Что-то неуловимо изменилось, и к нашему столику они подошли уже не такие уверенные в себе. Как-то осторожно остановившись в полуметре от нашего стола, они переглянулись, а затем рубаха-парень открыл рот и попытался что-то властно нам приказать, но не смог выдавить ни слова. Второй попробовал было перехватить инициативу, но тоже лишь неслышно что-то просипел. Арчи издевательски улыбнулся им обоим прямо в лицо, еще раз прищелкнул пальцами, и руки обоих, до того попытавшихся было схватиться за кабуры, повисли безвольными плетями. «По личным вопросам», — опять во всеуслышание заявил Арчи, «я принимаю по пятницам после полдника. Так себе и запишите. А сейчас идите с Богом, через минутку вас отпустит». Те не стали испытывать судьбу и, быстро приняв решение, равнодушно пожали плечами и отошли туда, откуда пришли. Народ повытягивал шеи, стараясь ничего не пропустить из разворачивающегося цирка. «Мак же!» — громогласно пояснил всем кто-то из гномов. «С ним опаску надо иметь. От тебе нечестных мастеровых по пятницам в отрезвитель запихивать». «Ладно, граждане». хлопнул ладонью по столу Арчи. «Хреново из вас всех шпионы! Письма подметные мы получили. Пойдем читать. Можете расслабиться. И большая просьба к вам ко всем. Сидите пока где сидели, а то я сегодня чрезвычайно игриво настроен». Деловые компании за столами приняли это к сведению, а вот лишние сегодня здесь работяги зашныряли по залу, стремясь побыстрее сгрузить посуду и уйти из этого в одночасье ставшего таким недружелюбным места. Я быстро схрупал один пряник, запил его чаем и решительно встал со стула. Нужно было все-таки добиться от обосновавшейся за Насти эту несчастную булку хлеба для Антохи, раз уж все так вышло. Я занял очередь за тем самым странным, целеустремленным работягой, щедро набиравшим на поднос остывшие промасленные пирожки. Желающих встать к раздаче за мной не наблюдалось. Внимание всех присутствующих было устремлено к арче, на работяг уже вообще никто внимания не обращал. Поэтому я очень удивился, когда он сознательно легонько наступил мне на ногу, потянувшись за дальним пирожком. «Игорь в аэропортовских мастерских сидит, у гномов. Ждет тебя», — чуть слышно выдохнул он, дождавшись громкого механического лязга от выбивающей чек кассы. «Мигни, если понял». Я мигнул обоими глазами и лениво покосился на стремительно убывающую очередь, не слышал ли кто чего. Работяга вообще потерял ко мне интерес, с гастрономическим интересом, ощупывая грязными пальцами скользкие от масла пирожки. Арчи спокойно дождался меня, прихлебывая чай, и меланхолично посматривая в окно. Но я Паури видел, что ему очень не терпелось покинуть это место. Расплатившись за все, я махнул ему рукой и решительно направился к выходу на летное поле. Маг поднялся, отвесил всем шутовской поклон и жестом руки, остановив несколько ретивых сопровождающих, вышел вслед за мной. Захлопнув дверь, он подпер ее стоявшей рядом лавочкой, чтобы уже наверняка отсечь самых неугомонных и глупых, желающих пообщаться. «Через проходную оббегут», — успокоил он меня. «Ну или в окно вылезут, вариантов масса». «Не знаю», — усмехнулся я, — «хватит ли у них сообразительности». «Я вот всего ожидал, но вот такого точно нет. Уж такая деревня, слов нет». «Детский сад, штаны на лямках», — печально вздохнул Арчи. «Наш майор действительно дебил, хоть он и друг Далина. Все остальные не лучше». «Дилетантизм и любительщина», — подтвердил я. «Как все эти люди собираются здесь дела вертеть, совершенно непонятно». Не успели мы отойти от столовки и двадцати метров, как нас осветил фарами стоящий в отдалении грузовичок охраны. Арчи с раздражением прищелкнул пальцами, свет погас, и тронувшая было к нам машина затормозила. «Арчи, не балуй!» – донесся из кабины приглушенный голос Далина. «Сделай, как было!» Маг удивленно отщелкнул пальцами в обратную сторону, грузовичок с рычанием завелся и направился к нам – выехав на освещенное место. В кузове сидели вооруженные бойцы-дружинники, а из четырехдверной кабины мне и Арчи, приглашающий, помахал рукой Далин. «Хотелось бы думать, что он знает, что делает!» — в сомнении сказал мне маг и настороженно смотрел охрану в кузове. «Ох, надеюсь!» — кивнул я гному и направился к гостеприимно распахнувшейся задней двери. Мы забрались внутрь кабины, в которой кроме Далина никого не было, а грузовичок тут же неспешно тронулся с места. И куда мы едем? – прервал наступившее молчание неугомонный Арчи. Кто-нибудь может меня просветить? Куда надо? – буркнул Далин. Гномам. Там все заинтересованные собрались, вас только ждут. «Игорь там, Дори и из наших главные. И еще пяток идиотов. Навертели мы тут дел со своей бомбежкой. Всех перебаламутили. До князя уже дошло. И вообще, глупо было сюда без разведки переть. Надо было в Синьгороде остановиться, расклады узнать. Ждали нас там. Думали, хватит нам ума сюда не прыгать». Ну вот, Артему нашему прямо свербило в одном месте, не вовремя. Рекорды по дальности надо в спокойное время устраивать, понял? Свербит у твоего Дори, не принял я справедливого упрека. Причем в том месте, которое он почему-то считает своей задницей, а не головой. Баклан каких поискать, вот что я тебе скажу. Глуп как пробка, охотно поддержал меня Арчи. «И чего нам в Синьгороде делать, если все здесь?» «Да не глупо, он», — раздраженно ряпнул Далин. «Растерялся просто. Ему ж майора и должность эту вот только недавно дали». «И это, конечно, его полностью извиняет», — необычайно извительным голосом перебил его Арчи. «Посмотреть он на меня собирался. Ну-ну!» А «Вот приедем в Белый Камень, специально выпишу нашей Маши-растеряши в самом модном магазине комплект женского белья и полпакета ваты. Будет ему от меня подарок в знак утешения, чтоб не терялся больше. Ты на чьей стороне вообще, гноме?» «Если б ты знал», — негромким голосом произнес Далин, «сколько мы в свое время с этим самым Дори прошли. Я ручаюсь за него, парни, примите к сведению». И не дави ты на него больше, не изви, тем более приподчиненных. Я тебя прошу, Арчи. — Ай! — досадливо отмахнулся тот. — Хорошо. Но и ты пойми, что тот Дори, которого ты знал, и нынешний, между ними же семь лет разницы. Он измениться за это время мог в какую угодно сторону. — В нормальную сторону он изменился, — упрямо прогудел Далин, выруливая в неприметный проезд между мастерскими. «Приехали! На выход!» Мы попрыгали из машины на неосвещенную дорожку и пошли вслед за гномом к неприметному крыльцу в кирпичном здании с покосившейся крышей. Дружинники за нами не пошли, а деловито расползлись по всему периметру небольшого дворика, дополняя собой уже имевшихся там бойцов. Гном с натугой потянул за ручку раздолбанной двери и посторонился, пропуская нас внутрь. За дверью нас тормознули в предбаннике и деловито осмотрели двое сытых и ленивых на показ головорезов в новенькой неизмятой форме. Один слечил наши лица с рисунками, которые держал в руках, и еле уловимо подтверждающе кивнул второму. Тот, дождавшись команды, взмахом руки направил нас дальше по коридору. Мы прошли мимо двух комнат, в которых валялись на составленных вместе стульях такие же волкодавы, как и те, что встретили нас на входе, и подошли к двери в небольшой кабинет с одиноким часовым перед ней. Тот кивнул Далину и громко постучался, заглушая злобные невнятные начальственные крики изнутри. Все смолкло. Дверь, сочно щелкнув замком, отворилась, и на пороге показался тот самый рубаха-парень, что сегодня попытался подойти к нашему столику в столовке. «Проходите!» — раздраженно кивнул он. «И пока молчите, не мешайте». Арчи безразлично пожал плечами, проходя в кабинет, и я тоже состряпал равнодушную рожу. Один Далин серьезно кивнул встречающему и чуть ли не взял под козырек. «К пустой голове не прикладывают». Понял я его заминку и внимательно смотрел комнату и всех здесь присутствующих. В дальнем углу этой глухой, без единого окна, но зато с тремя дверями комнаты, я с удивлением увидел пьющих чай вместе моего брата Игоря и какого-то его сподвижника. Игорь имел чрезвычайно оживленный деловой вид, лишним здесь или стесняющимся он себя явно не чувствовал. Наоборот... Все его движения были резки и уверены, какого-то пиетета ко всем в этой комнате он не испытывал, но держался он ровно и не обращал никакого внимания на разгорающийся громкий скандал между майором и теми самыми двумя нашими столовскими знакомыми. Еще в комнате было четверо человек, все вроде бы майорские помощники. Эти четверо имели бледный вид и старались не отсвечивать, чтобы не попасть под горячую руку. Игорь, увидев нас, приглашающе махнул рукой, показал нам на стуле перед своим столом на чайник и железные кружки, и предупреждающе поднес палец к губам. Трое в центре комнаты передохнули, и скандал разразился по полной. «Я, прежде всего, строевой командир!» — проревел басом майор, в упор уставившись покрасневшими от злобы глазами на своих собеседников. — И ваши игры не имеют ко мне никакого отношения. Не я превратил этот город в клаку. Это не моя заслуга, а ваша. Это вы развели здесь гадюшник. Это вы заигрывали с этими сволочами. Это именно вы дали созреть этому гнойнику и лопнуть. — Вы прежде всего представитель военной администрации на руднике и выселках. Спокойно возразил ему наш неприметный и скучный знакомец по столовке. Новониколаевск, не ваша забота. Хочу заметить, что при вашем предшественнике ситуация находилась в давно налаженном равновесии, и лишь только под вашим чутким руководством все пошло в разнос. Что именно заставило вас принять решение справляться со сложившейся ситуацией самостоятельно? А не доложите о затруднениях еще три месяца назад вашему непосредственному начальству, что именно вы хотели преступно скрыть от командования, свою некомпетентность, свои амбиции? Да вы сами прошляпили здесь все, что только можно! Уже с ненавистью прохрипел майор, вплотную придвинувшись к собеседникам. «Ваша служба оказалась слепа и глуха, а ваши люди снабжали меня прямой дезинформацией!» «И вот только это спасает вас от немедленного ареста и усиленного следствия», — спокойно кивнул ему наш знакомый. «А также ваши прежние заслуги, но не спасет вас от последствий, к моему сожалению, майор». Прокричались?» За душевным тоном спросил у обоих рубаха парень, выждав несколько секунд в наступившей тишине. «Предлагаю приступить к конструктивным действиям, и немедленно. А ваших заместителей попрошу покинуть помещение, пусть остается только на штаба». Трое дружинников дождались подтверждающего кивка майора и вышли, не став хлопать за собой дверью. Наш скучный и невзрачный незнакомец Вышел на середину комнаты и жестом руки привлек к себе общее внимание. «Предлагаю вам занять места за столом и повернуться ко мне», — обратился он ко всем. «Я должен вас видеть. Чай и прочее прошу отставить. У вас минута». Я в несколько глотков допил еще горячий чай, по-братски налитый мне Игорем, вытер спотевшие ладони ладони штаны и занял место рядом с ним. «Позвольте представиться». Человек в центре комнаты не стал тянуть отведенной нам минуты. «На данный момент я являюсь полномочным представителем князя в Новониколаевске, его карающей рукой, и принимаю командование на себя. Мой действительный чин – полковник, если вам интересно, майор может подтвердить. Мое настоящее имя вам без надобности, поэтому можете обращаться ко мне просто «Товарищ Семенов, этого хватит». Арчи саркастически хмыкнул, но осекся под спокойным взглядом умных глаз и ничего не сказал. «Продолжим», — выждал небольшую паузу человек в центре комнаты и указал рукой на рубаху парня. «Мой коллега и подчиненный, товарищ Петров. Он отвечает за силовую часть операции и командует теми прекрасными ребятами, которых вы могли заметить по пути сюда. Это княжеский оснас». умеющий кардинально решать некоторые проблемы, в том числе и магического свойства, Арчибальд Романович. Но я отдаю себе полный отчет в том, что если приходится задействовать его с нас, значит, что-то мы упустили, что-то недоглядели. Я прямо вам скажу, не сторонник силовых методов решения проблем. Арчи ничуть не изменился в лице во время этой недвусмысленной угрозы, но внутренне подобрался и насторожился. «Это Игорь Станиславович», – махнул меж тем рукой на моего брата, товарищ Семенов. «Предводитель местных <связывающих> неравнодушных граждан. Имеет полное мое, а значит, и княжеское доверие. Также здесь находится начальник штаба местного подразделения, который присутствует на этом совещании пока только как референт, и который должен будет ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у нас по ходу дела». «Не лишним ли будет напомнить вам, дорогой начтаба, что с этого момента и до конца операции вы будете находиться здесь, в этом самом здании, под нашим неусыпным контролем? Скажу прямо, доверия к вам пока нет, а потому вы должны это осознать и проникнуться». Побледневший начтаба тем временем уверенно кивнул, чуть приподнявшись над стулом. «Остальных представлять нет нужды». — Разве что стоит упомянуть о том, что интересы гномов представляет здесь механик ласточки Далин, — помолчав, продолжил товарищ Семенов. — Вы все, как местные уроженцы или долго живущие здесь люди, прекрасно друг друга знаете. — И мы вас знаем. Так что можно приступать к делу. Он выждал небольшую паузу и внимательно оглядел всех нас по очереди, не пропустив и товарища Петрова. «Бомбежка Новониколаевского аэропорта, боевые действия в городе и последовавшая за этим двусторонняя блокада стали для нас полной неожиданностью», — со вздохом признался он. «Мы были введены в заблуждение нашими же агентами и представителями местной военной администрации. Но это ни в коем случае не снимает с нас вины за произошедшее». Вы можете принять к сведению, товарищ майор, что все причастные к этой истории с нашей стороны будут наказаны самым суровым образом. А с вами и вашими подопечными будет разбираться ваше непосредственное начальство. — Надеюсь на это, — отрывисто сказал ему гном. — Могу вам это пообещать, — кивнул товарищ Семенов и продолжил. — Как нам уже удалось разобраться в произошедшем, имеет место... «Непрямой захват власти в городе. Это произошло благодаря тому, что все наши агенты были вычислены и каким-то образом перевербованы. Пусть это и была невеликая сеть, но тем не менее. Таким образом, мы были отсечены от, от правдивой информации и со своей стороны, и со стороны военной администрации. Главная наша беда – это ограниченность штатов, как у нас, так и у дружины». Поэтому мы вынуждены доверять всем представителям местных властей за очень редкими исключениями и договариваться с ними. «Загнать сюда штормовую бригаду да перевешать всех сволочей на фонарях!» – не выдержал майор. «Вот и все договоры!» «Достойный образчик дружинного мышления!» – задумчиво кивнул товарищ Семенов. «Теперь я, кажется, понимаю, каким образом здесь все дошло до ручки!» «Поймите, майор, мы можем держать здесь только ваш батальон, и то, главным образом, из-за рудника и спецпоселения». Не полный батальон», — упрямо поправил его гном. «Плюс мы вынуждены отвлекаться на охрану аэродрома, и я считаю, что проблему нужно решить кардинально, не останавливаясь ни при чем». «Предлагайте армии штурмовать мирный город со специфическим сорокатысячным населением?» — неподдельно удивился товарищ Петров. «И гарантированно получить на долгие годы под боком у столицы обозленный бандитский анклав?» «Нет, мы готовы на единичные карательные акции, но нужно же думать головой, майор. Ведь даже я это прекрасно понимаю». «Вот именно», — поддержал его коллега. «Предлагаю вам тоже начинать думать головой, хотя в вашем случае это уже не поможет. Одно дело тайно решить проблему и привести город к повиновению», и совсем другое устраивать междуусобные войны. И я не говорю о том, какой может получиться резонанс, даже в случае сомнительного успеха. И внутри княжества, и извне. Вы не соответствуете занимаемой должности, майор. — Хорошо, что вы соответствуете, — огрызнулся совсем помрачневший гном. — Что вы можете предложить? — А я предлагаю, прежде всего, определить проблему, — пожал плечами товарищ Семенов. Тем более, что в нашем случае ее можно даже назвать по имени. Вот вам, кличка Валет, о чем-нибудь говорит? «Что-то слышал», — недоуменно пожал плечами тот. «Было что-то такое. На штаба под вспомнить». «Мелкий криминальный авторитет», — с готовностью затараторил тот. «Ни одной должности не занимает, держится за спинами более сильных. Активного участия в переделе собственности в городе не принимал». Игореха сморщился от таких слов штаба, как будто сживал лимон целиком, и в притворном ужасе покачал головой. «Мелкий, говорите», — заметил его пантомиму Семенов, и, сцепив руки за спиной, вздохнул. «Мелкий, поди ж ты, я вот сейчас дам вам расклад по этому мелкому авторитету, а вы, Игорь, поправьте меня в случае чего». Брат мой кивнул головой, и мы приготовились слушать. «Этот мелкий, как вы говорите, авторитет впервые попал в поле нашего зрения еще десять лет назад», вздохнув, начал вспоминать товарищ Семенов. «Тогда у наших соседей в Белорецком княжестве был раскрыт заговор, направленный на корректировку очереди в их престолонаследие. Возник этот заговор именно в дружине, и пустил он корни во все войск. Я не буду уточнять детали». но головы при его ликвидации полетели обильно. Новый князь был сторонником радикальных мер и чистку провел грандиозную. Под раздачу попали не только действительные сторонники заговора или сочувствующие, а также члены их семей, но и все, кажущиеся неблагонадежными. «Я помню!» – оживился Арчи. «В тот кон там ужасче творилось!» «Вы закончили с воспоминаниями?» — вежливо осведомился у него товарищ Семенов. — Тогда я продолжу, с вашего позволения. Арчи немного смутился и мелко закивал головой, жестом показывая, что зашивает себе рот. — Среди прочих пострадавших, — ровным голосом продолжил товарищ Семенов, была и семья нашего так называемого валета. Пострадали они не сильно, как не имевшие никакого отношения к заговору, Просто с недавних пор всех представителей их фамилии уволили из дружины и больше на службу не берут ни в какие княжества, как потенциально неблагонадежных. Слишком крутую сделал себе карьеру в княжеской авиации Петр Михайлович Никандров. Отдавил не те мозоли, и его ушли, тоже воспользовавшись подавлением заговора. — Я ж говорил, — влез в разговор Игорь. Флагманским штурманом он был в той жизни, ну, лет десять назад. В командующий мылился. Вся его семья восприняла опалу спокойно. Выждав паузу, продолжил Семенов. Но не Петр Михайлович. Начал он добиваться справедливости, и вот тут за него взялись по-настоящему. Обвинили в уголовном преступлении, дали на первый раз небольшой срок и отправили на каторгу. И вот тут-то Он развернулся во весь рост. Он не озлобился, как это обычно бывает, не стал копить обиды и мечтать о мести, и не затих, как это делают другие. Нет, он переродился. Петр Михайлович понял, что всю жизнь занимался не своим делом и нашел себя в преступной деятельности. Вот так, если быть кратким, и появился Валет. «Происхождение – это его единственный косяк», – влез в разговор Игорь. У нас таким большого доверия нет. Человек должен стремиться с самого детства. Поначалу малявы разносить, потом на шухере стоять, близ авторитетных тереться. Дальше больше, но постепенно. В круг его не допускали. Так он этот круг за задницу взял. Вот и все. Дыхнуть бояться без его разрешения. И люди его все такие же, не с малолетства нашу жизнь принявшие. Он свой авторитет силой взял и хитростью змеиной. — Вас, если не ошибаюсь, он из Новониколаевска удалил, — обратился к нему товарищ Семенов. — А люди ваши где? — Кто где? — уклончиво ответил Игорь. — Но я со своими успел уйти, а многие из местных уйти не успели. Пришлые два дня назад одолели местных, вы же знаете. — Ночь длинных ножей, — понятливо кивнул ему товарищ Семенов. — Действенный инструмент в политике. — Вот именно, в политике! — скривился Игорь. — Падла улыбчивая, всех успокоить сумел, всем пыль в глаза пустил, а потом под нож. — Не только вас! — успокоил его товарищ Семенов. Нас он обвел вокруг пальца ничуть не хуже. Вся наша агентурная сеть была выявлена и перевербована около полугода назад. С помощью того самого мага-садиста, что раньше на вашей ласточке ходил. Но к вашим делам, Арчи, Артем и Далин, мы вернемся позже. Сейчас у нас другие приоритеты. Нам надо срочно вернуть ситуацию под контроль. План действия в общих чертах у нас уже есть, и вам в нем отводится немалая роль. «Видел я ваши планы!» — откровенно презрительно скривился Арчи, да и я хмыкнул. «Сегодня в столовой видел!» «До того, беспомощные по-детски, плакать хочется!» «Полностью с вами согласен», — встрял в разговор товарищ Петров. «Но вы учитываете, что мы появились здесь за два часа до вашего прилета и действовали в условиях жесткого цейтнота, да и каких-то результатов мы все же добиться сумели. Во-первых, никого к вам не подпустили. Во-вторых, создалась видимость нашей полной самостоятельности при полном ступоре военной администрации». «Все это настолько глупо и в духе нашего майора, что подозрений вызвать не должно. Сцена в столовой хорошо это подтвердила». «Гарнизон приведен в режим бестолкового оврала, подтвердил товарищ Семенов. «И действует по принципу всех пущать, никого не выпущать. Информация о нашем прибытии засекречена. Мы пришли сюда отдельными группами, сначала по реке, а потом через лес. И смогли избежать, я надеюсь, «Ненужного внимания». «Я бы на это не сильно надеялся», возразил ему Арчи. «Ну да вам виднее. А с планом вашим когда ознакомите?» «А план наш просто безыскусен», пожал плечами товарищ Семенов. «И проверен временем во множестве схожих ситуаций. А главное, он позволяет действовать быстро. Нам необходимо сменить во главе беспорядков неподконтрольного человека другим, удобным нам. Используя внутреннее противоречие, и желательно чужими руками. В данном случае Валета должен заменить Игорь, а потом уже можно будет работать. «Никаких бумаг подписывать не буду», тут же отозвался мой брат. «Этот номер не пройдет». «А этого и не потребуется», улыбка успокоил его товарищ Семенов. «Мы вам верим». «Ну-ну», в сомнении покачал головой Игорь. «Как же?» «Но мне подходит. Выбора у меня по большому счету нет». Не пройдет и недели, как валет до меня дотянется, или до родных моих, то есть наших, Артём. Мы можем тебя вывести, тихо сказал я ему, но все услышали. И всех родных тоже, честно скажу. Странно было тебя здесь увидеть, ты ж всю жизнь другую сторону принимал. Пряник как есть, усмехнулся Игорь и жестко посмотрел на меня. Взрослей давай, Тема. Согласен с вами, Игорь. Влез в наш разговор товарищ Семенов. Некоторым из присутствующих не мешало бы отбросить лишний идеализм и инфантилизм. Снять, так сказать, розовые очки. Практически все из действующих криминальных авторитетов находятся на связи с соответствующими службами. Даже Валет имеет тесную связь со спецслужбами Белорецкого княжества. Ласточку он получил именно с их помощью. А они с его помощью добиваются тут своих далеко идущих целей. Вынужден поставить вас всех в известность, что есть очень большая вероятность того, что все происходящее является очень долго проводимой операцией белорецких спецслужб на территории нашего княжества. Это надо немедленно прекратить. — План понятен, — перебил всех Далин. — Гномы не возражают, но их интересы тоже должны быть учтены. — Без базара, братуха, — успокоил его Игорь. «Если впишутся за меня, в накладе не останутся, отвечаю. Отсыплю вам плюшек, точнее, хе -хе, ту самую плюшку, единственную, со взлетной полосой. Сразу скажу, что нам хотелось бы принимать как минимум партнерское участие в раздаче плюшек». Перебил их товарищ Семенов. «Но интересы гномов в любом случае не пострадают. Мы рассматриваем ваших сородичей как чрезвычайно полезных и законопослушных членов общества». — Это радует! — с сарказмом в голосе сказал Арчи. — А мы тут каким боком? Чего вы от нас хотите? Город сжечь или по горсовету отбомбиться? — По заслуживающим внимания данным, — тут товарищ Семенов покосился на Игоря, — валет очень ждет ваш экипаж, Арчи. Не забывайте, он бывший штурман со стажем не менее двадцати лет службы и в своих планах большое внимание уделяет воздушному флоту. Он хоть и криминальный авторитет, но до сих пор болен небом. Профдеформация, если хотите. И его, а теперь уже ваша ласточка, для Валета является сильнейшим раздражителем. Он в любом случае попытается выйти с вами на контакт, причем личный. А может быть, вы ему для чего-то нужны, как экипаж. Тем более, что во время прошлой встречи вы сумели достигнуть некоторого взаимопонимания. «Это точно!» задумчиво кивнул Арчи. «Сумел нас обработать, гад такой! То есть будете ловить его на живца?» «Именно на живца», — спокойно ответил ему товарищ Семенов. «На вас». «И вот, на случай, у меня есть письмо от вашей бабушки, где она призывает вас всецело нам помочь. Держите». Арчи взял в руки незапечатанный конверт, вытащил из него лист бумаги, исписанный эльфийскими рунами, И углубился в чтение. «Ну, понятно!» — отложил он бумагу. «И как все это будет выглядеть?» «В детали плана мы вас посвящать не будем», — невозмутимо сказал ему Семенов. «Они могут вам не понравиться. Мы намерены добиваться своих целей любыми средствами. Стопроцентную безопасность не обещаем. Но некоторые привилегии потом, взамен на вашу помощь сейчас, мы гарантируем». Могу сказать, что в данный момент устанавливается связь от вашего имени с Валетом, и есть некоторые подвижки. Лиховы! кинул на стол письмо бабушке Арчи. «На ходу подметки режете! Не обосремся!» «Не должны!» – не изменился в лице его собеседник. «Слишком многое поставлено на карту, и если сегодня ночью все это можно решить малыми средствами, то уже завтра мы можем упустить время». И без вашей магической помощи мы не обойдемся. «Интересно очень!» — скривился Арчи. «Опять для чужого дяди каштаны из огня таскать!» «Именно!» — подтвердил товарищ Семенов. «Вы должны выйти с ним на контакт через заслуживающих доверия посредников, убедить его в вашей лояльности и деятельном интересе, а потом добиться личной встречи, где уже в дело вступим мы». «Как обычно!» Печально вздохнул Арчи. «Предательство и вероломство!» «Ваша манера утверждать слух очевидные вещи немного раздражает», бесстрастным тоном сообщил ему товарищ Семенов. «Нам необходимо воспользоваться тем обстоятельством, что Валет до сих пор думает, что держит вас на крючке. Он уверен, что вы воспринимаете его как смотрящего за аэродромом, не больше». но способным взять под свою защиту в деле о принадлежности ласточки и оградить от мести со стороны других криминальных авторитетов. Другими словами, он предложит вам крышу, и вы ее примете. — Ох, ох, анюшки! — еще печальнее вздохнул Арчи. — Как же меня воротит от ваших игр, кто б знал! — Вы любите действовать в другом ключе, — понимающе сказал ему товарищ Семенов. По-кавалерийски, с наскока, всех сжечь, всех разбомбить, а потом уйти. Разбираются в ситуации пусть другие люди. — На торговый остров намекаете? — с вызовом прищурился Арчи. — Не только, — пожал плечами его собеседник, — но и на него тоже. — Ну так как? Поможете нам? И я сейчас хочу узнать мнение всего экипажа. Мы втроем медленно переглянулись, и Далин согласно кивнул первым. то он всегда тяготел к дружине и шел им на помощь в любом удобном случае. Я кивнул вторым, покосившись на настороженного Игореху. «Брат все-таки, хоть и сука, если использовать понятия, усвоенные от него же в детстве». Арчи согласно кивнул третьим, в раздражении смяв пальцами бабушкино письмо. «Вот и хорошо!» С облегчением выдохнул товарищ Семенов и постучал в дверь. «А сейчас идите спать. Вы нам пока не понадобитесь». кроме Далина. И вы, Игорь, никуда не уходите. Без вас никак не обойдемся. — А ты-то им зачем? — удивился я, глядя на деловито направившегося к выходу гнома. — Холодильники будем демонтировать, и грузовой отсек освободим, — объяснил он. — Не дай бог рыбку попортим. И Лариску высажу, гномам на сбережение отдам. Там уж все наши от чести и радости такой на ушах стоят. На соляре будем геройствовать. — А вы Сарчи, здесь нужны. Да и Антоху бросать не след. Он хоть и предупрежден, но волнуется. — Да, побудьте пока с нами, — предложил товарищ Семенов. — Вдруг от Валета что срочное прибудет? Дверь отворилась, и в помещении зашла дежурная группа из головорезов товарища Петрова. — Этих определите на ночлег, — показал он на меня и Арчи рукой. «Со всем уважением. Обеспечьте горячим питанием, местом под ночлег и связью. И писульки ваши, сегодня в столовой полученные, здесь оставьте. Вам они без надобности, а нам интересно будет». Арчи вытащил из кармана забытую корреспонденцию и, внимательно их прочитывая по одной, скинул на стол. «Хрень какая-то!» – посмотрел он на меня. «Ничего серьезного. Лезть до угрозы!» «И это очень странно». «О нос куда?» с каким-то фатализмом в голосе спросил майор, поглядев на своего штаба «Вашего подчиненного под арест в компанию к вашим заместителям. Вы и он должны это понимать», бесстрастно ответил ему товарищ Семенов. «И только от вас будет зависеть, куда они после этого отправятся. Если вы проявите деятельную помощь и все получится, то последствия для вас всех будут... Самые благоприятные, я могу это обещать. Мы представим все произошедшее как результат блестящей, тщательной и долго операции. Ну а если нет, то кто-то должен быть назначен козлом отпущения. Надеюсь, вы понимаете, что подходите на эту роль, как никто другой. Предельно! Устало вздохнув, подтвердил майор. Арчи шлепнул меня по плечу, отвлекая от ненужного мне разговора. и взглядом показал на открытую для нас дверь. Мы вышли в коридор вслед за показывающим нам дорогу дружинникам и прошли в довольно уютную комнату отдыха с двумя диванами и бильярдным столом, сброшенным на него матрасом. «Как в лучших домах!» — с гордостью сообщил нам дружинник. «Наши-то на стульях ютятся, как собаки. Жрать будете?» «Не советую желудок набивать», — посоветовал мне Арчи. «Чай, пирожки и спать заваримся. До утра всего ничего. А раз будет нас ни свет, ни заря, злодеи эти, об Антохе Далин позаботится». Я согласно кивнул, уселся и откинулся на диван. А дружинник отправился за чайником с кружками и все теми же неизбывными столовскими пирожками. Арчи что-то бурчал, устраиваясь на своем диване, и я совсем не заметил... как снова заснул, утомленный этим долгим и деятельным днем».